Глава пятая. Идите прямо, будьте любезны, потом поверните направо. Продвигайтесь, пожалуйста, навстречу источнику света. И так вы попадете ко мне, донесся из недр дома немолодой мужской голос. Голос глубокий, слегка шутливый словно человек загодя ожидал прихода этого гостя, этого и никакого другого в это время и ни в какое иное, и сейчас он праздновал свою правоту и наслаждался воплощением своих ожиданий. Входная дверь не была заперта. Шмуэль аж споткнулся прямо у входа, поскольку предполагал ступеньку вверх, а не ступеньку вниз. По сути, там и вовсе была не ступенька, а хлипкая деревянная скамеечка. И как только нога гостя ступила на ее край, скамеечка вознеслась вверх, подобно рычагу, едва не опрокинув того, кто посмел возложить на нее всю тяжесть своего веса. Проворство! Вот что спасло Шмуэля от падения. Как только скамеечка под ним одним своим краем взметнулась вверх, он широким прыжком приземлился на каменном полу курчавые космы метнулись вперед увлекая шмуэля за собой в глубину коридора погруженного во тьму ибо выходящие в него двери были закрыты чем дальше шмуэль пробирался в недра дома тем решительнее прокладывал ему дорогу его собственный лоб Устремленный вперед подобно голове плода прокладывающего себе путь по родовому каналу. Ишмуэль все сильнее ощущал, что пол коридора не горизонтален, а идет под уклон, словно здесь русло пересыхающего ручья, а не темный коридор. Ноздри Шмуэля уловили дуновение приятного запаха, запаха свежевыстиранного белья крахмала. Деликатной уборки и глажки паровым утюгом. В конце от коридора ответвлялся еще один, покороче, коридорчик, и из тупика, в который он упирался, проистекал свет. Тот самый свет, что посулил Шмуэлю шутливый голос Свет привел Шмуэля Аша в уютную комнату библиотеку с высокими потолками. Металлические жалюзи были плотно закрыты, а уютное сиреневое пламя керосинового обогревателя делилось своим теплом. Сиротливый электрический свет исходил от горбатой настольной лампы, нависавшей над грудой книг и бумаг, и направленной прямо на них, будто ради освещения этих книг пренебрегли остальным пространством библиотеки. За этим теплым кругом света... Между двумя железными тележками, доверху загруженными книгами, папками, с и толстыми тетрадями, сидел и разговаривал по телефону старый человек. На его плечи было наброшено шерстяное одеяло, словно был он завернут в толит. Человеком он был уродливым, длинным, ширококосным искривленным, сгорбленным острый нос его походил на клюв птицы, изнывающий от жажды, а изгиб подбородка напоминал косу. Седые волосы, тонкие, почти женственные, обильно широким водопадом серебряных струй не спадали на плечи. Глаза прятались за горными хребтами седых бровей, казавшихся сделанными из шерстяного иния. и его густые Эйнштейновские усы тоже выглядели бугорком снега. Не отрываясь от телефонного разговора, старик уколол вошедшего гостя острым взглядом. Он сидел, наклонив заостренный подбородок в сторону левого плеча, левый глаз закрыт, в то время как правый широко открыт, голубой, круглый и как-то неестественно огромный. По лицу его... Разлилось выражение, подобное лукавому подмигиванию или язвительному порицанию, словно в один миг старик уже раскусил характер стоявшего перед ним парня и разгадал все его намерения. Спустя мгновение взгляд инвалида погас, как выключенный прожектор, он удостоверил факт появления гостя легким наклоном головы и отвел глаза в сторону. И все это время... Он ни на минуту не переставал говорить по телефону, явно споря с собеседником. Ведь тот, кто вечно подозревает, кто постоянно предполагает, что все кругом его обманывают, и вся его жизнь — бесконечное шествие в обход расставленных ему ловушек... Прости меня на секунду, тут у меня какой-то посыльный... Или это, возможно, какой-то мастер, которого я вообще не приглашал... С этими словами он прикрыл телефонную трубку ладонью, бледные пальцы в свете настольной лампы выглядели почти прозрачными пальцами привидения, Неожиданно лицо, изборожденное морщинами, подобно стволу оливкового дерева, озарилось, под густыми седыми усами мелькнула озорная улыбка, словно старику уже удалось заманить в ловушку нежданного гостя, еще не осознавшего, что западня захлопнулась, «Садитесь, здесь, ждите!» И, убрав ладонь с телефонной трубки, продолжил, по-прежнему склонив к левому плечу седую гриву. «Человек преследуемый, либо потому, что собственными руками превратил всех в преследователей, либо потому, что несчастное его воображение кишит легионами врагов, замышляющих козни. Так или иначе, но такой человек...» В дополнение к собственным несчастьям обладает и неким моральным изъяном, ведь существует изначальная нечестность в упоении чувством гонимости как таковым. К слову, отсюда вытекает, что страдания, одиночество, несчастные случаи и болезни подстерегают подобного человека в большей степени, чем других людей, а именно всех нас. По своей природе человек недоверчивый, всех подозревающий, он мечен и предназначен для несчастий. Подозрительность, подобно кислоте, разъедающей сосуд ее содержащий, и пожирает самого такого человека днем и ночью остерегаться всего рода человеческого, беспрерывно строить комбинации, чтобы увильнуть от злых козней, отразить заговоры, изыскивать хитроумные способы, загодя учуять сеть, раскинутую для его ног. Все это и есть главнейшие слагаемые ущербности. Именно они исторгают человека из мира. «Прости меня, будь добр, только на минутку». Он снова прикрыл телефонную трубку своими трупными пальцами и обратился к Шмуэлю Ашу голосом ироническим, голосом низким, обветшавшим, слегка обожженным. — Подождите, будьте любезны, несколько минут, а пока вы вправе слушать мой разговор, хотя юноша, подобный вам, конечно, проживает свою жизнь на совершенно иной планете. Не дожидаясь ответа, Старик продолжил свою проповедь. Тем более, что в сущности подозрительность – это радость преследуемых и даже ненависть ко всему роду человеческому вместе взятые, куда менее убийственны, чем любовь ко всему роду человеческому, любовь ко всему человечеству, источает известный с древнейших времен запах полноводных рек крови. Бесплодная ненависть. Как по мне, менее ужасно, чем бесплодная любовь. Любящие все человечество, рыцари и правители мира, те, кто в каждом поколении выстают против нас, дабы спасти нас. И нет никого, кто бы спас нас из их рук. Ведь в сущности они сама доброта. Ладно, ты прав. Не будем сейчас в это углубляться, пока мы с тобой разбираемся. Со всяческими спасениями и утешениями у меня тут воплотился в явь лохматый парень с бородой пещерного человека. Здоровяк в армейской куртке и армейских ботинках. Возможно, он явился, чтобы мобилизовать и меня. Итак, давай поставим здесь запятую. Мы ведь с тобой вернемся к этой теме и обсудим все это и завтра, и послезавтра. Поговорим, поговорим, друг мой, несомненно, поговорим. И ведь с очевидной необходимостью поговорим. Что еще будут делать подобные нам, если не разговоры разговаривать? Займутся охотой на китов, соблазнят царицу Савскую. И, кстати, по поводу соблазнения царицы Савской. У меня есть собственное толкование. Толкование антиромантическая, в сущности довольно криминальная, относящаяся к стиху «Любовь покрывает все грехи». А вот стих «Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее» напоминает мне всегда звуки возвещающих беду пожарных сирен. «Передай, будь добр, привет, дорогой Женечке, обними и поцелуй ее от моего имени, обними и поцелуй свою Женю» как я это делаю, а не своим чиновничьим способом. Скажи ей, что мне очень-очень недостает сияние лица ее. Нет, не сияние твоего лица, дорогой, ведь твое лицо, как лицо поколения. Да. До встречи как-нибудь. Нет, не знаю точно, когда вернется Аталия. Она сама по себе, и я тоже по ее. Да. «До свидания. Спасибо. Аминь! По слову твоему, воистину да будет воля твоя!» И с этими словами повернулся к Шмуэлю, осторожно и не без колебаний усевшемуся тем временем на плетенный стул, казавшийся ему довольно шатким, едва ли способным вынести бремя его неуклюжего тела. Внезапно хозяин прокричал во весь голос «Валт!» «Простите?» Валт! Валт, меня зовут Валт. А вы кто? Халуц? Халуц, чей дом Кибуц? Прямо с высот галилейских соизволили спуститься к нам, или наоборот, поднялись из степей Нигева? Я здешний из Иерусалима, точнее из Хайфы, научусь здесь. Точнее, не учусь, а учился до сих пор. Будь добр, мой юный друг. Учишься или учился? Из Хайфы или из Иерусалима? С Гумна или с Давильни? Прошу прощения, сейчас все объясню. И вдобавок ко всему этому ты, несомненно, личность положительная? Нет? Личность просвещенная? Прогрессивная? Стоишь за исправление мира и водворение ценностей морали и справедливости? Идиофил идеалист как все вы! Не так? Отверзни уста свои и разъясни речи твои словом, сказанным прилично!» Сказал и кротко дожидался ответа, склонив голову к левому плечу, один глаз прищурен, а второй широко открыт как человек, терпеливо дожидающийся поднятия занавеса и начала представления, на которое он, впрочем, не возлагает никаких надежд, и ему ничего не остается, как, набравшись терпения, наблюдать за тем, что персонажи творят друг с другом, как низвергают друг друга на самое дно безысходности, если есть у нее дно, и как именно каждый из персонажей обрушивает на себя несчастье, уготованное специально для него. Итак. Шмуэль начал заново, на этот раз с особой осторожностью. Он назвал свое имя и фамилию. Нет-нет, насколько ему известно, у него нет никаких родственных связей с Шаломом Ашем, известным писателем. Его семья — это служащие и землемеры из Хайфы, а он учится, вернее, учился здесь, в Иерусалиме. История и религиоведение — хотя сам он человек не религиозный категорически нет можно сказать что даже немного наоборот но каким то образом именно личности иисуса из назарета и Иуды из кариота и духовный мир священников и фарисеев оттолкнувших иисуса и то как в глазах евреев назарянин очень быстро обратился из преследуемого в символ преследования и угнетения И все это, по его мнению, как-то связано с судьбами великих исправителей общества в последних поколениях. Ладно, это довольно длинная история. Он надеется, что никому здесь не помешает. Он пришел по объявлению. По объявлению? Касательно предложения об установлении личных отношений, которые он обнаружил случайно на доске в здании Каплан, у входа в студенческий кафетерий. Услышав эти слова... Инвалид внезапно выпрямился, уронил на пол шотландский шерстяной плед, полностью явив свое длинное искривленное тело, несколькими сложными движениями вильнув его верхней половиной, обеими руками с силой сжал поручни кресла и действительно поднялся и стоял, странно накренившись, хотя и заметно было, что не ноги, а крепкие руки, обхватившие спинку кресла силой своих мышц, удерживали вес его тела. Костыли, прислоненные к столу, он предпочел не трогать. Был он крепким, согнутым, горбатым, высоченным. Голова его почти касалась низкой люстры, и стоя он был подобен стволу древнего оливкового дерева. Ширококосный, жилистый, с большими ушами и вместе с тем почти царственный, со своей седой гривой, со снежными холмами бровей, с густыми усами, сверкавшими белизной. Глаза Шмуэля на миг встретились с глазами старика, и он подивился тому, что, в отличие от шутливого голоса и иронического тона, голубые, подернутые пеленой глаза хозяина, казалось, полны скорби и отчаяния. Затем старик обеими ладонями оперся о столешницу, снова доверив мышцам рук всю тяжесть своего тела, и начал медленно-медленно продвигаться вдоль кромки письменного стола, прилагая невероятные усилия, словно огромный осьминог, которого выбросило на сушу, и теперь он изо всех сил борется, чтобы сползти по уклону берега и добраться до воды. Так посредством рук Передвигался он от кресла вдоль стола, пока не добрался до располагавшейся под окном плетеной кушетки с матрасом, этого своеобразного седалища, в котором можно приудобно развалиться. Здесь, вне круга света, отбрасываемого лампой на письменный стол, старик затеял серию сложных движений, всевозможные наклоны, извивания, перемещения рук — пока ему не удалось уложить свое большое тело в эту колыбель. И тут же решительно заявил шутливым голосом. А, объявление? Ведь действительно есть объявление. И я со своей поспешностью сказал, пожалуйста. Но, по сути, все это только между тобой и ею. А мне нет дела до ее тайн. А пока, мист? Если тебе это подходит, ты вполне можешь сидеть здесь и дожидаться ее до отчаяния. А какой клад ты скрываешь там, под своей бородой? Ну-ну, я ведь пошутил. Пожалуйста, не суди меня строго, если я сейчас, с твоего позволения, немного вздремну. Как ты убедился воочию, речь идет о мышечной атрофии. Я приближаюсь к полной атрофии, то есть я приближаюсь, но уже не двигаюсь. А ты, прошу тебя, садись, садись, парень. Не бойся, ничего плохого с тобой тут не случится. Садись. Можешь и книгу выбрать себе, а то и две. Почитать, пока она не вернется. Если и ты не предпочтешь немного подремать, ну, ну посиди пока». «Садись, садись садись уже! И тут он замолчал, а возможно, и вправду закрыл глаза, вытянувшись на лежанке, завернувшись словно огромный кокон шелковичного червя, в дожидавшееся его на новом месте клетчатое шерстяное одеяло, во всем походившее на прежнее сползшие на пол, когда хозяин дома привстал в своем кресле. Шмуэль был немного удивлен пространными уговорами господина Валда, настойчиво предлагавшего ему сесть, хотя хозяину было бы достаточно и одного взгляда в сторону гостя, чтобы убедиться, что Шмуэль все это время сидит, не поднявшись ни разу со своего места. На стене напротив письменного стола между рядами книжных полок чуть кривовато висел календарь с рисунком Реувена «Долина холмы...» Масличные деревья, руины и петляющая горная тропинка. Шмуэль внезапно испытал непреодолимое побуждение встать и выровнять покосившуюся картинку. После этого он вернулся на место. Гершом Валт молчал. Возможно, дремал и не видел. А возможно, глаза под кустистыми седыми бровями все еще были открыты, и старик все видел. Но действие Шмуэля одобрил, поэтому и промолчал.